Глава 11. И только вместе мы сила. На то, чтобы дойти до Москвы, мне потребовалось всего две недели. Несколько княжеств попытались выставить объединенные силы на нашем пути, но лишь зря пожертвовали людьми. Все же теперь я обладал наибольшими силами, а по мере моего продвижения к бывшей столице они продолжали расти. Выходит, не зря я угрохал столько лет на агитацию и взращивание недовольства. Да, всегда будут наглухо отбитые фанаты, готовые на все ради хозяина, но от недовольных тоже никуда не деться. Их соотношение всегда колеблется, и вот перевес мнений как раз и является самым важным фактором. Достаточно склонить чашу в пользу недовольных, хотя бы процентов на 60, и этого хватит, чтобы ослабить любое княжество. Вот и получается, что на войне, за мнение большинства, битвы не прекращаются ни на секунду. Нет, я тоже не был исключением, и против меня тоже велась агитация, а уж как в этом направлении работали хизмы, и вообще молчу. Но я всегда старался по максимуму уделять внимание благополучию своих людей. Однако лучше всего работала старая добрая сказка, Да вы только посмотрите, как плохо у них в сравнении с нами. Самое интересное, что именно Хизмеи мне это и подсказали. В чем смысл изобретать новое, когда есть бессмертные, отработанные веками схемы управления? Достаточно лишь слегка перефразировать здесь, что-то добавить там, и бац, уже все выглядит не так. Из серии «Вы не понимаете это другое» Вот только меняются время и декорации, а спектакль все тот же. Впрочем, нет, масштабы тоже имеют значение. В моем случае они сыграли злую шутку. Отхватить все и сразу попросту невозможно. К тому же хизмэи тоже действовали грамотно, вбивая в головы людей религиозные догматы. Чем ближе мы подходили к их вотчине, тем сильнее чувствовали сопротивление. Однако к тому моменту многие князья уже смотрели на ситуацию, опираясь на инстинкт самосохранения. Но нет смысла оказывать сопротивление, когда заведомо известен негативный результат. Не получится с армией в две тысячи человек биться с войском в двадцать тысяч. Нет, подраться, конечно, можно, победить вряд ли. В таких ситуациях начинаются торги. И да, нашлись и те самые отбитые фанаты, которые слепо, не побоюсь этого слова, свято верили во всю пургу, что вдувалось в их уши хизмеями. Антонио вновь не стал изобретать велосипед, и, нацепив на лицо маску библейского Моисея, повел за собой обездоленных. «Последние, естественно, терпели невзгоды исключительно по моей вине». Ведь я всенепременно тиран, который боится впустить Инай в свою душу. Сейчас вся эта братья собралась в Москве, которую взяли в плотное кольцо объединенные войска под моим командованием. И даже несмотря на огромное количество бойцов, подход к городу с нескольких сторон, взять эту крепость было очень непросто. Во-первых, даже в прошлой жизни 40 тысяч человек могли бы без следа затеряться на просторах мегаполиса. Во-вторых, за 10 лет совместными человеческими усилиями хизмеи превратили и без того запутанные улицы в непроходимый лабиринт. Ну и в завершение, как вишенка на торте, Кремль. В таких условиях оборону можно держать годами. Я не спал уже двое суток. Все попытки разведать лабиринт и составить хоть какое подобие карты терпели крах. Малые отряды вырезали в течение часа, а бросать все силы в неизвестность — вариант еще хуже. Заливать руины артиллерийским огнем тоже бессмысленно, ведь под бывшей столицей расположилось идеальное бомбоубежище. Да, его можно было использовать в своих интересах и обойти лабиринт, что образовался на поверхности, Вот только и здесь не все просто. Метро оборудовано кучей всевозможных переборок как между станциями, так и на перегонах. Достаточно засесть за гермочом с пулеметом, и даже 30 тысяч бойцов никогда не доберутся до укрепления в узком прямом тоннеле. К тому же, грамотно используя систему гермозатворов, метрополитен легко превращается в живой лабиринт, способный менять количество проходов и их направления. В общем, лезть под землю даже более опасно, чем передвигаться по поверхности. И эту задачу предстояло как-то решить. «Нет, Глеб, что угодно, только не это!» В очередной раз отмел мое предложение Толя. «Но других вариантов у нас попросту нет. Или ты предлагаешь сидеть здесь годами? Ты знаешь, насколько хватит их запасов? Год? Два? Может, пять?» «Все равно твой вариант не выход. Это оружие запретили не просто так». «Да твою мать, Толя! Ты сам лично использовал его против монголов!» «Это другое. Тогда мы защищались». «А сейчас что мы, по-твоему, делаем?» «Я одного понять не могу. Ты меня хочешь уговорить или себя? Давно тебе стало не насрать на мое мнение». «Не понимаю, о чем ты». «Все ты понимаешь». Боишься, что больше не сможешь спать после такого? Но я не твоя совесть, Глеб. Не нужно перекладывать на мою голову такие решения. К тому же я никогда с тобой здесь не соглашусь. Нельзя травить людей, как тараканов. Там дети, женщины, старики, и они не виноваты в грехах хозяев. А если там твой сын? Ты сможешь жить с тем, что он погибнет от твоих рук? — Спасибо, — буркнул я. — Обращайся я так и не услышала тебя другого решения глеб мы все над ним работаем но нам нужно время. времявести шпионов есть пока нет но я думаю еще слишком рано а если их уже вычислили сомневаюсь баталин правильных парней воспитал один лешь и чего стоит да и филин дилетантов не держит я тебя прошу глеб просто подожди и все решится Как было хорошо, если бы все проблемы в жизни решались ожиданием, — ухмыльнулся я. Но, увы, чаще всего приходится ломать лбом бетонные стены, чтобы на выходе получить крохотный результат. Крохотный? Не гневи Бога, дружище, ты практически император. Ага, жаль, что почти не считается. Не мне тебя учить, что в подобных вопросах спешить тоже не стоит. «Да понял я тебя. Хватит повторять одно и то же. У вас максимум месяц, чтобы решить задачу». «А ты куда?» Удивленно уставился на меня генерал. «Возможно, тебе это покажется странным, но хоть иногда мне все же нужно спать». «Ужас! Эдак ты скоро на человека станешь походить!» «Очень смешно. Сейчас прям животик надорву. Работайте, Толя, время пошло». Если к концу срока я не получу ответ, будем приводить в действие мой план. Нравится тебе это или нет? Знаешь, иногда я радуюсь тому, что люди успели разобрать атомное оружие на составляющие, а технологию их изготовления хизмей похоронили в первую очередь. Вот здесь я с тобой полностью согласен. Жаль, не уверен, что все обстоит именно так. Нет, я тоже считаю, что где-то что-то все равно осталось, но, надеюсь, его никогда не найдут. «Все, отвали!» — отмахнулся я. «Иначе мы никогда не остановимся, а спать я хочу, как собака». Потянулись долгие дни ожидания, хотя скучать не особо получалось. Держать осаду не менее сложно, чем в ней находиться, особенно когда речь идет о масштабах мегаполиса с кучей тайных троп и лазеек. Как ни крути, а герметично все перекрыть не получится — К тому же для этого необходимо идеально ориентироваться на местности. Естественно, что местные делали это играючи, в отличие от нас. Проверка друг друга на прочность не прекращалась, но самое веселье всегда наступало с приходом ночи. То патрульный отряд пропадет, то лазучик с ядом возле общего котла обнаружится. Впрочем, везло не только врагу. Обмен любезностями происходил примерно на равных. Иногда нам удавалось поймать не особо расторопного шпиона, а уж развязать ему язык — дело техники. Это только в кино люди геройски терпят пытки. На деле же все выглядит несколько иначе. Нет, подобные экземпляры иногда встречаются, но то такая редкость. По крайней мере, на моей памяти вопрос всегда стоял, кто дольше продержится. А вот насчет заговорит или нет не возник ни разу. Но даже получив достоверные сведения о различных лазейках, о полномасштабном вторжении через них не могло быть и речи. А малые отряды все так же продолжали планомерно исчезать. Радовало, что из лазутчиков-хизмеев от нас пока тоже никто не вернулся. Так мы и продолжали перебрасываться любезностями. А идеального решения все еще не было. Теперь покоя лишился Толя. И надо отдать ему должное, он очень тщательно изучал каждое предложение, даже если оно казалось полным бредом. К окончанию второй недели генерал сильно осунулся. Килограммов десять с него слетело точно. Лицо заострилось, глаза впали, о постоянной нервозности вообще молчу. Крики на подчиненных стали обыденностью, хотя прежде он позволял себе такое очень редко. «Я не лез» хотя доклады выслушивал регулярно. Некоторые мысли мне тоже казались здравыми, но на поверку все обращалось к крахам. А затем приехала Кристина. В принципе, ничего не изменилось. Я все так же старался избегать ее компании, вот только это было непросто. Нет, она не навязывалась, отнюдь, словно понимала мои чувства и всегда старалась держать дистанцию. Просто делала все, чтобы я каждый раз натыкался на нее взглядом и желательно в наиболее пикантный момент. То пообщаться пригласит, и в этот момент ее вдруг приспичит переодеться. Вроде и ширмой прикрыто, но зеркало обязательно будет стоять напротив глаз. И ведь красивая чертовка, а я, как назло, уже несколько месяцев без женского внимания. Разговоры с ее стороны часто касаются Вики. Ненавязчивые вопросы о ее делах, словно я должен следить. Хотя нет смысла оправдываться, ведь я это действительно делаю. Не лично, естественно, но доклады получаю регулярно. В общем, все у Кристины чинно и благородно, будто ее всю жизнь учили, как следует вести себя в высшем обществе. Вспоминая прошлую жизнь, я не раз ловил себя на мысли, что в московский свет она смогла бы вписаться идеально. У некоторых девушек остро развит охотничий инстинкт, и Кристина как раз из таких. Медленно, но верно, она подтачивала мое терпение. А затем вдруг ошиблась спальней, что выглядело крайне странным после двух бокалов вина. Нет, я еще не был готов предоставить ей место в постели, но разговор по душам у нас все-таки состоялся. Сработало. Кристину я стал видеть немного реже, и встречи перестали носить сексуальный подтекст. Ни намеков, ни косых взглядов, она словно в глыбу льда превратилась. И да, я был на сто процентов уверен, что это тоже часть игры. Но пока она сбавила обороты, я, наконец, смог переключиться на дело. Как бы то ни было, Кристина умела обратить на себя внимание мужчины. Я не исключение. К тому же мне доподлинно известно, что она вытворяет в постели, и невольно ее образ все-таки прописался в мозгах, вытесняя из них более важные мысли. К концу срока, что я отвел Анатолию на решение проблемы, Кристина вновь явилась ко мне в спальню. В отличие от прошлого раза, она была совершенно трезвой. Поначалу я собирался выставить ее за дверь и в грубой форме объяснить, что подобное поведение лишь сильнее меня отталкивает. Но я ошибся, ведь на сей раз повод был действительно веским. «Эпидемия?» — вновь переспросил я. «А почему нет? Сейчас осень, люди всегда болели в это время. Это гораздо гуманнее, чем вытравить город при помощи химического оружия. Так ты их попросту ослабишь и сможешь беспрепятственно взять город». Для этого необходимо что-то покрепче, чем сезонные ОРВИ. Верно, и у меня есть нечто подобное. Можно конкретнее. Помнишь болячку, из-за которой мы всем миром носили маски и вынуждены были прививаться в спешном порядке, буквально перед самой катастрофой? Ты издеваешься? Паника была не просто так. Мы едва не освободили Землю от своего присутствия. Если вирус вырвется за пределы города, нам всем конец. У нас нет и половины тех ресурсов, какими обладало человечество. Мы не сможем это контролировать. Сможем, если сделать все правильно. Примерно пять лет назад мы откопали лабораторию, хотя «откопали» — не совсем правильное слово. Она изначально располагалась в бункере. Там есть все необходимое, вплоть до вакцины. Как я поняла, все это специально законсервировали до лучших времен, а может быть, просто на всякий случай. И почему ты мне говоришь об этом только сейчас? А разве был более подходящий момент? Контролировать вирус гораздо сложнее, чем химию. Достаточно лишь одному человеку проскочить через заслон, и все. Мы рискуем повторение эпидемии с бубонной чумой. Она там, кстати, тоже есть. Шутишь? Похоже, что я смеюсь? У нас более 20 тысяч готовых прививок. Если потребуется, сможем создать еще... Там есть подробная инструкция и все необходимое. Подготовка займет всего неделю, и ты сможешь обойтись минимальными потерями. Это хороший вариант, Глеб, другого ты не найдешь. Хотя можешь вытравить всех и устроить здесь массовый могильник. При моем варианте смертность составит всего 30%. Если вспышка будет протекать под контролем, в противном случае твои 30% легко перекроют потери от химической атаки. Ты сейчас похож на Толю. Знаю, просто стоит все как следует обдумать, прежде чем устраивать то, что ты сейчас предлагаешь. Но согласен, этот план имеет право на жизнь. Рада, что ты оценил. Это не все, что ты хотела сказать, так? Возможно, но сейчас это не имеет значения. Все же я надеялась, что ты воспримешь мое предложение несколько иначе. Понятно. Выходит, вирусы вакцины не бесплатны. «Глеб, я предлагаю тебе легкий путь на императорский трон. По-моему, за такое стоит чем-то пожертвовать». «И что же ты хочешь?» «Не так уж и много», — пожала плечами она. «Достаточно просто быть рядом с тобой». «Это ты так завуалированно просишь разделить с тобой трон?» «Тебе нужна жена, и ты сам это прекрасно понимаешь. Разве я плохой вариант? Мы давно знакомы» и ты знаешь, что я в любой ситуации приму твою сторону, никогда не предам. Я подумаю. Как-то мерзко все получилось. Кристина внезапно сдулась и устало опустилась на стул. В голове это выглядело немного иначе. Прости, Глеб. Утром начался дождь. Мелкий осенний и, судя по свинцовому небу, он не собирался заканчиваться в ближайшие пару дней. Вскоре передвигаться станет невозможно. Глина, что толстым слоем накрыла всю планету, размокнет и превратит дороги в непроходимую жижу. По обыкновению до зимы мы стараемся прекращать все поездки, а многие даже из дома носа не высовывают. Хуже только весной, когда глина настолько пропитывается влагой, что в ней легко может утонуть даже взрослый человек. Воевать в таких условиях крайне тяжелое занятие, а потому для осени и весны это довольно редкое явление. Но мы уже у порога, и отступать даже более рискованно, чем развивать атаку. Однако времени для этого все меньше, а приемлемого решения Толя так и не нашел. Не зря говорят, утро вечера мудренее. Стоило лишь выспаться, и мозг заработал. Впрочем, еще вчера, прежде чем выключиться от усталости, я успел немного обдумать предложение Кристины. Сейчас, когда мысли стали ясными, я окончательно убедился, что данный вариант наиболее предпочтительный. И почему мне раньше в голову не пришла похожая мысль? Тем более, что я лично видел, как работает биологическое оружие. Хизмеи применили его без колебаний, когда задались целью уничтожить всех жителей Лона. Святоши уничтожили всех до единого, в то время как план Кристины был гораздо гуманнее. Выживаемость при использовании вируса, который они обнаружили, гораздо выше. А вот сама болезнь протекает очень тяжело. Лично я не болел ни разу в жизни. Организм находился под надежной защитой дара, В свою очередь это дает гарантию, что мой сын не пострадает. Однако видеть, как переносили этот вирус близкие и знакомые, приходилось. Все они, как один, заявляли, что сил не хватает даже дойти до туалета. При таких условиях ни о каком сопротивлении не может быть и речи. Да, план хорош, даже очень. Достаточно организовать несколько очагов заражения, и через 5-6 дней можно смело выдвигать войска и занимать город. Нет, без драки не обойтись, это факт, ведь обязательно будут те, кто перенесет заражение без видимых симптомов. Однако их будут единицы. Осталось лишь придумать, каким образом доставить вирус за стены. Ну и, как само собой разумеется, уговорить Толю. Именно этим я сейчас и собирался заняться. Войска мы разместили в бывшем районе царицына Это еще одно удобство мира, претерпевшего апокалипсис. Множество живых и не очень строений. Что-то пришлось подшаманить, но большинство все еще имело относительно жилой вид. Да, с потолка постоянно капало, в выбитых окнах завывал ветер, но даже так гораздо лучше, чем в шатровом лагере. Все же помещения позволяли организовать, какие не есть укрепления, в то время как в полях приходилось окапываться. Я умылся из тазика, в которой за дождливую ночь успела знатно накапать воды, и на этом, собственно, все. Зубы чистить уже давно было нечем, хотя различные травяные настои для полоскания использовались. Ежедневное бритье мне не нужно, да и в последнее время я всерьез задумываюсь отпустить бороду. Эта Вика постоянно ругалась за выросшую из-за предела разумного щетину. Сейчас это делать некому. Вообще, мой характер, да и предпочтения сильно изменились в последнее время. Уже не тянуло поскорее влезть в строгий классический наряд. Камуфляжные штаны, кепка да разгрузка стали наиболее предпочтительны. Странно, ведь раньше я смеялся над людьми, которые одевались как деревенщины от чего то камуфляжный прикид у меня ассоциировался именно с этим а теперь падишь ты проснулся ко мне заглянул толя словно знал что я вот вот сам отправлюсь на его поиски на ловца и зверь бежит усмехнулся я ты как раз вовремя а чего такая рожа довольная короче я все придумал толя окончательно ввалился в квартиру мы не станем их травить Мы натравим на них вирус. Понятно. Виделся с Кристиной. А, то есть ты уже в курсе? И? Что думаешь? Думаю, как им его доставить. Ответил я и уселся на кровать. Послать людей мы туда не можем. Они попросту не доходят. Перебросить с помощью артиллерии тоже не вариант. Нам нужен конкретный переносчик. Я все придумал. Растянул губы в улыбке он. «У нас есть великолепный пленник, который сидит на цепи в Астрахани. Ты все чаще начинаешь меня радовать!» Вновь усмехнулся я. «Не боишься избаловать?» «У меня не забалуешь!» — хмыкнул он. «Ну так что, действуем?» «Сколько вообще у нас пленных?» «Около двух десятков за месяц набралось». «Замечательно! Просто так никого не отпускай!» Организуй встречу с белым флагом. Попробуем замутить обмен и поторговаться. Витю срочно переправляй сюда, пока дороги полностью не раскисли. А, и вот еще что. На всех вакцины не хватит, так что нужно определиться, кого домой отправить, а кто пойдет до конца. И чтобы тихо. Обижаешь. И в мыслях не было. Вакцинацию начнем только после передачи пленных. Отбери два десятка самых проверенных. Через них будем вести все переговоры. «Изолируйте их от основного войска, чтобы никто ничего не понял. Они должны успеть переболеть, прежде чем начнется вся движуха. Твои люди на связь вышли?» «Уже давно?» — кивнул Толя. «И я, кстати, тебе уже докладывал». «Ты мне поговори еще!» «Нужно, чтобы они ежедневно докладывали о ситуации. Вирусы — штука сложная. Неизвестно, с какой скоростью и в каком порядке пойдет заражение. Может, он вообще просрочен и ничего не получится?» «Да понял я, не дурак. Сам уже все эти варианты просчитал и прикинул». «Ну и чего тогда сидим?» «Ой, да иди ты!» — отмахнулся Толя и направился к двери. «Там только это, один момент есть». «Что еще?» «В общем, Кристина сказала, что все препараты только через тебя передаст. Короче, тебе нужно с ней поговорить». «Где она?» «Да хрен ее знает. Я что, за ней слежу?» блять Толя!» «Не ори, найду сейчас!» Поморщился он и выскочил за дверь. На поиски главной виновницы ушло больше часа. За это время я уже успел позавтракать и побывать на текучке. Так мы называли быстрые совещания по утрам, на которых определяли бесполезный фронт работы. Ничего особенного, лишь бы людей занять. Просто армия очень не любит простое бойцы от скуки начинают искать приключений разбредаются по округе в поисках увеселительных зельев отчего в итоге сплошные проблемы естественно таким образом ведут себя не все, однако шибутных хватает а учитывая их профессию там через одного сорви голова и море по колено вот мы и придумываем чем бы загрузить молодые активные организмы, чтобы всякая чушь в голову не лезла ты хотел меня видеть Кристина как раз поймала меня на выходе с текучки. Да, когда мы с Толей приняли ее предложение, поведение девушки резко изменилось. Уверенная, слегка надменным взглядом. Как бы с ней в итоге горе не хапнуть? Очень уж она любит рулить всем, до чего руки дотягиваются. «Да», — коротко кивнул я, по поводу нашего вчерашнего разговора. «Я поняла». Медленно, абсолютно уверенная в собственной победе, кивнула Анна. «И что же ты решил?» «Я допущу тебя до двора. Ты получишь любое княжество из тех, что станут мне подконтрольны». «По-моему, мы договаривались немного о другом». Улыбка моментально сошла с ее лица. «Прости, Глеб, но меня это не устраивает». «А теперь слушай сюда». Сменил тон беседы я. «Я никому не позволю себя шантажировать. Не рекомендую тебе испытывать нашу дружбу на прочность. Я с удовольствием приму твою помощь и отблагодарю всеми доступными способами. Да, сейчас ты вправе отказать, но учти, в данном случае я легко могу расценить это действие как предательство». «Я тебя поняла», — кивнула Кристина, но вид ее при этом был такой, что того и гляди расплачется. «Мне нужно подумать». «Нет, решай здесь и сейчас». Сухо отрезал я. «Я смогу выбрать любые земли?» Зачем-то уточнила она. «Да». «Хорошо, я согласна. Надеюсь, хоть здесь ты сдержишь свое слово».